«Вы ударили Олега Львовича по лицу?» «Ну так считайте, что вы мертвец». «Знаете ли вы, что некогда он был вынужден уехать за границу, потому что застрелил на дуэли человека, который его ударил?» «Наплевать!» — прошептал Мангаров. «Если я умру, это еще лучше. Нам двоим нет места на земле. И наплевать, если я говорю, как Грушницкий». «Кто-кто?» переспросил Платон Платоныч, у которого круг чтения был весьма обширен, но совершенно не включал билетристики. Впрочем, неважно Хорошо, я согласен. А доктор, верно, не откажется быть секундантом у Никитина. «Мы с Прохором Антоновичем уж как-нибудь попробуем это уладить», мысленно присоукупил он. Хотя пощечина на бульваре, конечно, сильно осложняла дело. У Григория Федоровича все уже было продумано. Вот мои условия. Менять их я не намерен. Разве что в сторону ужесточения. Мы стреляемся непременно сегодня. На пяти шагах. Чтоб после не говорили, будто я воспользовался своей известной всем меткостью. А насчет места доктор его знает. Я не случайно поминул Грушницкого. На той самой скале он дрался с Печориным. — Все, ничего не желая слышать! — замахал он рукой, видя, что иноземцев хочет возражать. Подхватил саблю и выбежал. В крайнем волнении, которое, однако, было совсем незаметно со стороны, Платон платонович пошел во флигель к Никитину, но соседа своего не застал. Остался ждать, однако вместо Олега Львовича пришел Кюхенхельфер, Полное лицо доктора все дрожало и прыгало. Он получил от Никитина записку с просьбой быть секундантом и пришел отказываться. Во-первых, потому что дуэли противоречит его принципам, а во-вторых, потому что обоим забиакам надобно поставить пиявок и прописать ледяной душ, тогда не глядишь вернуться в рассудок. «У нас с вами нет выбора», — сказал ему Платон Платоныч. Что тут поделаешь, если один хочет стреляться, и другой тоже? Да еще пощечина. Как, вы не знали? Он рассказал о происшествии на бульваре, но о ночном инциденте в саду умолчал, будучи связан с словом. Так что стреляться они будут и без нас. Привозите Олега Львовича в назначенное место. Попробуйте по дороге его смягчить, а я поговорю с Григорием Федоровичем. Доктор, как человек эмоциональный, немедленно увлекся этой идеей и о прогрессивных принципах позабыл. Он был очень высокого мнения о своем даре убеждения, намеревался растолковать Олегу Львовичу, человеку умному, что поединки средневековье и варварство Кстати, вспомнил и о том, что у него есть пара отличных дуэльных пистолетов, подарок излеченного родмистра. Уж секунданствовать... Такси Кунданствуть. Уговорились встретиться в 6 вечера у скалы, дорогу которой Прохор Антонович не только объяснил, но и нарисовал. Оказалось, что на этом месте, придуманный сочинителем Лермонтовом дуэли, доктор объяснил капитану, кто такие Печорин с Грушницким. За последний год произошло несколько настоящих поединков, причем два с печальным результатом. В отличие от доктора Иноземцев был невысокого мнения о своем даре убеждения. По пути к месту дуэли он несколько раз попробовал отговорить молодого человека от убийственного намерения, но Григорий Федорович всякий раз пришпоривал коня и вырывался вперед. Верховая посадка у Платона Платоныча была, как у большинства моряков, неважняцкая, стиля «кошка на заборе». Лошадка тоже не из расистых. поэтому угнаться за офицером не получалось. Мангара уже, видно, не терпелась скорее пролить кровь, неважно, чужую или свою. Он сердито оглядывался, просил поторопиться. Скверное предчувствие с утра одолевавшее капитана делалось все тягостней. Надежда оставалась только на Кюхенхельфера. Ужасное впечатление произвело на Иноземцева выбранное место. Это была торчащая наподобие одиночного рифа скала, куда пришлось подниматься по крутой дорожке. Наверху оказалась ровная овальная площадка. В самом узком ее участке от края до края было 10 или 12 футов. «Они стреляли по жребию», — сказал Мангаров. Очевидно, снова имея в виду произведение Лермонтова. «А мы встанем друг напротив друга и будем палить разом. По команде!» Капитан наклонился, посмотрел вниз на зазубренные камни. «Это будет не дуэль, а двойное самоубийство». Полоумный мальчишка на эти слова только улыбнулся. Через четверть часа на смирном мерине притрусил Прохор Антонович. На скалу он вскарабкался в два приема и долго не мог отдышаться. В одной руке у него был докторский саквояж, в другой — плоский деревянный ящик. — Получил записку от Олега Львовича, чтобы не ждать его, а ехать прямо сюда, — пояснил Кюхенхельфер и сделал капитану бровями. — Что, мол, у вас? Уговорили? Платон Платоныч покачал головой. Он чувствовал себя, как в Тихом океане перед надвигающимся ураганом. На тебя несется черная туча, сулящая кораблю погибель, а деваться некуда. — Заряжайте пистолеты, — велел Мангаров. — Что зря время терять? Доктор отказался, пролепетав «Я не умею». Иноземцев сказал, что уметь-то умеет, но не станет. Тогда поручик, чертыхнувшись, сделал это сам. — Вот, накрывай их платком. Выбирать будет он первым, чтоб, если осечка, потом не говорили. Глядите, как я это делаю. Секунданты отвернулись. «Скачет — Скачет, — тонким голосом произнес Прохор Антонович. Иноземцев и сам уже видел, как от города по дороге, окутанной облаком пыли, мчится всадник. Это был Олег Любович. Он привязал лошадь рядом с остальными и стал быстро подниматься по тропинке. Когда стало видно его лицо, Платон Платоныч очень удивился. Оно сияло счастливой улыбкой. Таким капитан своего друга еще никогда не видывал. Заметил странные веселое своего врага и мангаров. Только никаких примирений, задыхаясь от жажды немедленного отмщения, прохрипел он. «Вообще никаких слов. Берем пистолет и встаем по краям, по команде стреляем. И дело с концом. Доктор, вы досчитаетесь до трех». «Я не умею», — тем же тоном, что давичи повторил Кюхенхельфер. У него дрожали губы, глаза под очками все время мигали. «И я не стану», — сердито сказал капитан. «Ну так я с командой сам. Или, может, он захочет? Мне все равно». А тут на площадку поднялся и Олег Львович. С непонятным удовольствием огляделся вокруг, сам себе кивнул. Отлично. Именно то, что нужно. Тут сбежать некуда, так что господину Мангарова придется меня выслушать. Платон Платонович, загородите-то тропинку. Зачем Никитину это понадобилось, капитан не знал. Однако немедленно выполнил приказание. На мостике распоряжается кто-то один. Олег Львович всегда знает, что делает. «Я не стану ничего слушать!» — закричал мальчишка и заткнул уши. Вид у него был приглупый. Сколько он так простоит Минуту? Пять? «Господа, нынче счастливейший день моей жизни!» — сказал Никитин, обращаясь к моряку и доктору. «Представьте, она будет здесь уже завтра!» Выяснилось, что Мангаров все отлично слышит. «Как?» — воскликнул он. «Даша возвращается!» «Приезжает та, кого я люблю». Никитин смотрел на своего оскорбителя холодно и спокойно. «Моя невеста, Алина Сергеевна Незнамова. Я получил письмо из Таврополя. Она была бы здесь еще третьего дня, но захворала горничная». Однако девушки уже лучше, и завтра мы с Алиной Сергеевной встретимся. Не могу поверить. — Вы еще гаже, чем я думал, — бросил ему Мангаров. — К нему невеста едет, а он... Олег Львович продолжил. — Я догадался, что с вами. Вы откуда-то узнали о том, что произошло минувшей ночью? — А что произошло ночью? — спросил Кюхенхельфер. — Вы все что-то знаете. Один только я не поставлен в известность. Это нечестно. — Молчите, не то я выстрелю в вас безо всякой дуэли, — прошипел Никитину поручик. — Вас обманули, — Олег Львович качнул головой, будто чему-то удивляясь. — Ничего такого, что вы вообразили, между нами не было. — Не лгите. Я был там и все видел. Я стоял в кустах. — Что вы видели? что я от нее вышел? — Да, она вас провожала. — И только? — Не только, не только! Григорий Федорович рванул воротник Бешмета. — Я видел ее! Я видел все, понимаете? Никитин кивнул. — Понимаю. Дарья Александровна девушка необыкновенная. Отчаянной смелости и беззаветной искренности. Она желала сделать мне дар, который я принять не мог, потому что люблю другую. Вы меня знаете, Григорий Федорович, я не имею привычки лгать. Ваше оскорбленное чувство мне понятно, но я перед вами ни в чем не виноват. Нашим отношениям конец. Вы никогда не сможете простить мне удара по вашему самолюбию, а я не имею привычки прощать удары по лицу». Двадцать лет назад я убил из-за этого человека и казнюсь всю свою жизнь. Повторять это преступление я не намерен, но, каля вам охота стреляться, извольте. Где мы встанем? Вероятно, в самом узком месте. Что ж... Он взял из-под платка первый пистолет и подошел к самому краю скалы. Готовы? Ну, на раз, два, три. Платон платонович прикусил нижнюю губу. Ему нестерпимо хотелось вмешаться, но снова на мостике двух капитанов не бывает. Доктор закрыл руками очки. Быстро досчитав до трех, Никитин выстрелил на воздух. «Что же вы? Стреляйте!» — хладнокровно сказал он поручику. Тот с размаху швырнул пистолет о камни, и, оттолкнув Иноземцева, побежал вниз по тропинке. «Человек я неверующий, но в данном случае перекрещусь и даже трижды», объявил Прохор Антонович, после чего немедленно исполнил обещание. Потом сел на корточки, осмотрел треснувшее оружие. «Я все понимаю, но к чему ломать хорошую вещь? Ох, молодость, молодость!»